Несколько торжественная правильность ежедневной жизни. «Как по рельсам, катишься», — уверял он. леврейные лакеи, чинные дворецкие, оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, такая обедать следовало бы по-английски, в афраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной.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 было чувство, внушенное Базаровым одинцовой Чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и цинической бранью, если бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщины, до женской красоты. Но любовь,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 «Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду». «Слушай», — с вздохом отвечал Тимофеевич. Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные ему ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города. Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым,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 Одинцова все это знала. Как же это вы ехать собираетесь? Начала она. А обещания ваших? Базаров встрепенулся. Какое ж? Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии? Что делать? Отец меня ждет. Нельзя мне больше мешкать. Впрочем..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 От Уже ли вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?» Одинцова нахмурилась, и стало досадно, что он так ее понял. «Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич. Я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива от того, что нет во мне желания».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 «По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою. И тогда уж без сожаления, без возврата, а то лучше и не надо». «Что ж, — заметил Базаров, — это условие справедливое. Я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали».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 Лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, Который слегка покусывал ночной холод. А Базаров часа два спустя Вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, Взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом С книгой в руках в застегнутом доверху сюртуке. Я еще не ложился, проговорил он как бы с досадой.